Василь Быков. Рассказ «Крутой берег реки» Читает Егор Серов Обычно он появлялся тут на закате солнца, когда спадала дневная жара, и от реки по ее вражестым, поросшим мелколесим берегам начинала густо тянуть прохладой. К вечеру почти совсем стихал ветер, исчезала крупная рябь на воде, наступало самое время ночной рыбалки. Приехавшие на автобусе городские рыбаки торопливо растыкали на каменистых отмелях коротенькие удилища своих донок и тут же, расстелив какую-нибудь одежонку, непритязательно устраивались на недолгую июльскую ночь. Петрович выходил к реке из травянистого лесного овражка со стороны недалёкой преречной деревушки, и одиноко усаживался на краю каменистого, подступавшего к самой воде обрыва. Его тут многие знали. Некоторые развязно здоровались громкими голосами, задавали необязательные для ответа вопросы, с которыми обычно обращаются к детям. Он большей частью молчал, погруженный в себя, и не очень охотно шел к людям, предпочитая одиночество на своем излюбленном, Неудобным для рыбалки, заваленном крупными камнями, обрыве. Отсюда открывался широкий вид на весь этот помрачневший без солнца берег, широкую излучину реки с порожистым перекатом посередине и высокой аркой железнодорожного моста вдали, на пологе склон противоположного берега, густо затемневшего к ночи молодым сосняком. Чуть выше на реке фыркала громыхала ржавая громада на земле черпалки весь долгий день беспрерывно вываливавший на плоскую палубу баржи мокрая растекавшаяся куча грунта, но баржа видать ему не мешала. Некоторое время спустя из-за бетонных опор моста плавно обходя перекат выскакивала резвая голубая казанка. Растягивая на всю ширь притихшие реки длиннющий шлейф кормовой волны, она за перекатом приметно сбавляла ход и по обмелевшему каменистому руслу начинала сворачивать к берегу. В Казанке сидели двое. Юра Барташ, парень из соседней деревни, работавший в городе и наезжавший в знакомые места на рыбалку, и его городской друг Коломиец, с которыми они приобрели вскладченную эту голубую казанку, оснащенную мощным современным двигателем. Как и обычно, в тот вечер за рулем на корме сидел коломиец, плотный, крутоплечий человек с большими руками и тяжеловатым, уверенным взглядом из-под длинного целлоидного козырька, надвинутой на лоб спортивной фуражки. Плавно сбавляя обороты вихря, он уверенно приближался к берегу, на котором уже заметил одинокую фигуру Петровича. «А ну, подхвати!» заглушив мотор, крикнул он на старику. Наступивший над рекой тишине его басовитый голос прозвучал добродушной командой. «Ну зачем?» пристал за ветровым стеклом Юр. «Я сам!» Он проворно перебросил через стекло свое загорелое, длинное, очень худое тело, слегка спрыгнул на отмель, и они вместе с Петровичем между камней втащили на берег дюралевый нос лодки. Затем, пока коломиец прокидывал и зачехлял мотор, Юра в подкатанном до колен синем трико выгружал из лодки рюкзаки донки, плащи, а старик, как незнакомый, безучастно стоял в стороне и пристально глядел через реку на тот ее берег, словно рассматривал там что-то необычайно важное. Он сосредоточенно, почти отчужденно молчал и они, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Они уже знали, что теперь он до сумерек будет стоять так, уставив взглядом в то место на берегу, где, выбежав из молодого сосничка, обрывалась, словно уходя под воду, песчаная лента дороги, и где теперь раскачивались на поднятых казанках волнах две примкнутые к бревну плоскодонки. Там был лесной перевоз, но людей почти никогда не было видно, Лодками, кроме лесников, видать, редко кто пользовался. Когда нехитрое рыбачье снаряжение было выгружено на берег, Коломит сразу же, пока еще не стемнело, занялся донками. А Юра, поеживаясь от речной свежести, торопливо натянул на себя синий свитер. «Как с сушничком сегодня, Петрович?» Старик не сразу оторвал от противоположного берега свои блеклые, слезящиеся глаза, и скрюченными, ревматическими пальцами больших, работящих рук задумчиво прошелся по ровному ряду пуговиц, соединявших лоснившиеся борта заношенного военного кителя. «Мало хвороста подобрали. Вот вязаночку маленькую принес». Обтягивая свитер, Юра по камням сбежал на обрыв, оценивающим взглядом окинул тощую, перехваченную старой веревкой вязанку хвороста. «Да, маловато. Я так думаю, с вечера жечь не надо. Медленно, с усилием, сбираясь за ним на обрыв, тихо заговорил старик. Под утро лучше. С вечера люди всюду помогут. А как под утро поснут... Кто поможет? Тяжело переваливаясь ноги на ногу, он отошел на три шага от обрыва и сел, расставив колени и свесив с них растопыренные, будто старые корневища, руки. Страдальческий взгляд его, обойдя реку, привычно остановился на том ее берегу с лодками. «Оно можно и под утро», — согласился Юра, — «но в ночь бы надежнее. Может, я тоже подскочу, его во враге? В ночь бы, конечно, лучше, а то, как признают, раньше он хутор был, а теперь нет, И этот мост новый незнакомый. Вот именно, М -м -м -м -м -м -м -м маленькое хотя бы огнище, а бы тлело, будет видать. — Должно быть, так я сбегаю, пока не стемнело, — крикнул Юра с обрыва. И Коломеец, внизу цеплявший на крючки наживку, недовольно повернул голову. — Да брось ты с этими костерками! Пока не стемнело, давай лучше забросим, а то костер надобность такая! Вон, кухвайка есть! — Ладно, я сейчас! — бросил Юра и торопливо полез по камням вверх к зарослям ольшанника в широком овраге. Оставшись один на обрыве, старик молчаливо притих, Его обросшее сизой щетиной лицо обрело выражение давней, привычной задумчивости. Он долго напряженно молчал, машинально перебирая руками засаленные бартакители с красным кантом по краю, и слезящиеся его глаза сквозь густеющие сумерки не мигающе глядели в заречье. Коломиец внизу, размахав в руке концом удочки, сноровисто забросил ее в маслянистую гладь темневшей воды. Сверкнув капроновой леской, грузилась тихим плеском, стремительно ушло под воду, увлекая за собой наживку. — Ты вот что, дед! — резким голосом сказал он по обрывом. — Брось и родствовать, комедии играть. Никто к тебе оттуда не придет, понял? Петрович на обрыве легонько вздрогнул, будто от холода. Пальцы его замерли на груди, и вся его... Худая, костлявая фигура под кителем съежилась, сжалась. Но взгляд его по-прежнему был устремлен к заречному берегу. На этом, казалось, он не замечал ничего и вроде бы даже и не слышал неласковых слов Коломица. Коломиц тем временем с привычной сноровкой забросил в воду еще две или три донки, укрепил в камнях короткие с малюсенькими звоночками удильца. — Они все тебя дурня за нос водят! — поддакивают, а ты, веришь, придут. Кто придет, когда уже война, вон когда кончилась? Подумай своей башкой. На реке заметно темнело. Тусклый силуэт коломийца неясно шевелился у самой воды. Больше он ничего не сказал старику. И все возился с насадкой и удочками, а Петрович некоторое время, посидев молча, заговорил раздумчиво и тихо. Так это младший Толик... На Глаза заболел. Как стемнеет, ничего не видит. Старший тот видел хорошо. А если со старшим что? Что со старшим, тоже и с младшим, грубовато оборвал его коломеец. Война она ни с кем не считалась, тем более в блокаду. Ну, аккурат, блокада была. Толик с глазами неделю только дома и пробыл. Аж прибегает Олесь, говорит, обложили со всех сторон, а сил мало. ну... И пошли. Младшему 16 лет было. Остат спросил: ни в какую. Как немцы уйдут, сказали, костерок разложить. Вот голова! удивился коломийцы, даже пристал от своих донок. Сказали, разложить! Когда это было? Да на Петровку. Аккуратно на Петровку, да. На Петровку. А сколько тому лет прошло, ты соображаешь? Лет. Старик, похоже, Крайне удивился и, кажется, впервые за вечер оторвал свой страдальческий взгляд от едва брежевшей в сутеме лесной линии берега. — Да, лет! Ведь двадцать пять лет прошло, голова еловая! гримаса глубокой внутренней боли исказила старческое лицо Петровича. Губы его совсем по-младенчески обиженно задрожали, глаза быстро-быстро заморгали, и взгляд разом потух. Видно только теперь, до его помраченного сознания стал медленно доходить весь страшный смысл его многолетнего заблуждения. Так это... так это как же? Внутренне, весь напрягшись, в каком-то усилии, он, наверное, хотел и не мог выразить какую-то оправдательную для себя мысль. И от этого непосильного напряжения взгляд его сделался... Неподвижным, обессмыслил и сошел с того берега. Старик на глазах сник, помрачнел еще больше, ушел весь в себя. Наверное, внутри у него было что-то такое, что надолго сковало его неподвижностью и немотой. — Я тебе говорю, брось эти забавки! — возясь со снастями, раздраженно убеждал внизу Коломиц. — Ребят, не дождешься! Амба обоим! — уже где-нибудь и косточки сгнили. Вот так. Старик молчал. Занятый своим делом, замолчал и коломийц. Сумерки, наступающей ночи, быстро поглощали берег, кустарник. Из приречных оврагов поползли сизо и космо тумана. Лёгкие дымчатые струи его потянулись по тихому плесу. Быстро тускнея, река теряла свой дневной блеск, Темный противоположный берег широко прокинулся в ее глубину, залив речную поверхность гладкой, непроницаемой чернотой. Земля-черпалка перестала громыхать, стала совсем глухо и тихо, и в этой тишине тоненько и нежно, как из неведомого далека, теликнул маленький звоночек Донки. Захлебав по камням подошвами резиновых сапог, коломиц бросился к крайней на берегу удочки и, сноровисто перебирая руками, принялся выматывать из воды леску. Он не видел, как Петрович на обрыве трудно поднялся, пошатнулся и, сгорбившись, молча, побрел куда-то прочь от этого берега. Наверное, в темноте старик где-то разошелся с Юрой, который вскоре появился на обрыве и, крякнув, Бросил к ногам трескучую охапку валежника. Большую охапку, рядом с маленькой вязанкой Петрович. А где дед? Гляди, какого взял, заслышав друга, бодро заговорил по коломиец: Келбик, что надо, полкило потянет. А Петрович где? почуяв недоброе, повторил вопрос Юра. Петрович? А кто его? Пошел, наверное, я сказал ему. Как? Остолбенел на обрыве Юра. Что ты сказал? Да все сказал. А то. Водят полоумного за нос, поддакивают. — Что ты наделал? Ты же его убил. — Да так уж и убил. Жив водят. — Ой же и колун, ой же и тумак, я же тебе говорил, его же тут берегли все, щадили, а ты? — А что там щадить, пусть правду знает. — Такая правда его доконает, ведь они погибли оба в блокаду, а перед тем он их сам вон туда на лодке отвозил и ждет. Чего ждать-то? Ну что ж лучше ничего не ждать? Здоровому и то порой не вмочай ему... Эх ты! Ну ладно, ладно, нет, не ладно. Пошел ты знаешь куда, где мой рюкзак? Под заволоченным темнотой и обрывом послушался тихий стук осыпавшихся под ногами камней, резкий ляск цепи погулкой обшивки лодки и несколько быстро удаляющихся в ночь шагов. Когда они затихли вдали, над рекой... Воцарилась плотная ночная тишина. Едва по блёски, в поверхностью тихо текла в вечность река, и постепенно, в разных местах, на невидимых в темноте берегах, близко и далеко, зажигались рыбачьи костры. Среди них в тот вечер не загорелся только один. На обрыве у лесного перевоза, где до утра было. Необычно пустынно и глухо. Не загорелся он и в следующую ночь. И, наверное, не загорится уже никогда. Мы читали рассказ Василя Быкова «Крутой берег реки».